Глава 14. Сугина рассказал, что у Кенки Тикабаяси был сын по имени Макото, но после развода родителей он взял девичью фамилию матери – Хара, то есть теперь его звали Макото Хара. Кенки Тикабаяси совершил преступление, за которое был впоследствии приговорен к смертной казни, в 1985 году в городе Йоккаити, префектуры Мии. Это было дело о жестоком убийстве. Кабаяси страдал зависимостью от азартных игр. По уши погряз в долгах, а когда пришел просить денег к своему знакомому, управляющему небольшой строительной конторой, и ему отказали, впал в ярость. Он вернулся домой, но ночью вновь ввалился в дом соседей и, схватив кухонный нож, зарезал всю семью, включая жену и ребенка, после чего для сокрытия улик поджег дом. Кида смутно припоминал события того давнего дела. По стечению обстоятельств, сын Кабаяси Макота родился в том же 1975 году, что и сам Кида. Когда он подумал, что этот человек в четвертом классе узнал о том, что его отец совершил страшное убийство, он почему-то очень близко принял это к сердцу. Сразу же нахлынули воспоминания о том, как выглядели тогда его одноклассники и как они вместе играли. Это дело широко освещалось в новостях газетчики атаковали семью убийцы, поэтому мать Макота с сыном сразу же уехали из города. После этого Макота некоторое время жил в детском доме в городе Майбаси. Через несколько лет имя Макота Хара опять всплыло в СМИ. Начиная с 2006 года он стал регулярно попадать в полицию за кражу в магазинах. После многочисленных приводов в 2008 году было возбуждено дело, по которому он получил один год условно с испытательным сроком в три года. Во время испытательного срока он был снова задержан за кражу в магазине, получил полтора года реального тюремного заключения и вскоре после освобождения был опять обвинён в том же преступлении в третий раз, но в начале этого года его тюремное заключение закончилось. После того, как Макото Хара попал в тюрьму в первый раз. Один из еженедельных журналов опубликовал материалы в специальном номере под названием «Преступление-продолжение», в котором он приводился в качестве примера того, что может произойти с семьей преступника. В статье он был назван вымышленным именем, но в ходе поисков информации о Кенкете Кабоясе на одном сайте, созданном любителями криминалистики, Кида нашел упоминание, что он носил девичью фамилию матери – Хара. Пробежавшись по записям на сайте, Кида обнаружил смесь правды и вымысла. Видимо, администратор сайта любил собирать грязные слухи. Однако именно благодаря этому сайту Кида смог ознакомиться с выдержками из того еженедельного журнала. В биографии Макото больше всего удивляло то, что после выхода из детского дома некоторое время он состоял в боксерском клубе в Кита Сензю, Позже дебютировал как профессиональный боксер и в 1997 году завоевал титул чемпиона в легчайшем весе на турнире начинающих боксеров в Восточной Японии. Поскольку Кида был немного знаком с боевыми видами спорта, он понимал, что это серьезная заявка для спортсмена. Но дальше было написано, что у Макото были психологические проблемы. А перед финальным матчем на всеяпонском турнире среди новичков Он внезапно отказался от участия и исчез. Почти 10 лет он занимался разными подденными работами, нигде не задерживаясь надолго, ведь слухи о том, что он сын убийцы, неизбежно всплывали на рабочем месте, куда бы он ни устраивался. После того, как в 2006 году его впервые поймали за кражу в магазине, он стал регулярно заниматься воровством. В статье «Еженедельника» жизнь Макота Хары описывалась с сожалением, Но в финале автор делал жестокий вывод, что преступные наклонности являются наследственными. Когда адвокат Кадосаки, которая работала вместе с Сугино в движении за отмену смертной казни, прочитала эту статью, она взялась за защиту Макото Хары и представляла его интересы в суде по второму делу, в результате которого он получил реальный срок. В суде она подчеркивала особые обстоятельства, при которых ее подзащитный рос дома и в приюте, утверждала, что его постоянные кражи из магазинов были результатом психического расстройства, но ее доводы не были приняты во внимание при вынесении приговора. По словам Кадасаки, после освобождения она познакомила Хару с психиатром, опасаясь, что клептомания приведет к его к очередному срыву и периодически связывалась с ним. Несмотря на поиски, КИДА не удалось найти в интернете фотографию Макото Хары. Но по рекомендации Сугина он связался непосредственно с Кадосаки, и по ее словам сын внешне совсем не был похож на отца. Когда они беседовали с ней по телефону, он уточнил, в какой тюрьме содержался Хара, и был поражен ее ответом: в тюрьме Йокагами. Что, в Йокагами? Да, вы ведь не подальку живете? «Да, рядом, просто...» Это была та же тюрьма, в которой отбывал срок Амиура. С одной стороны, ничего странного в этом не было, ведь тюрьма Йокагамы была одной из немногих в токийском округе, которая принимала осужденных класса «Б». Но с другой, это наталкивало на мысль, что Амиура и Хара могли знать друг друга. Поэтому промелькнувшая догадка, которую Кида до настоящего момента отгонял от себя – стало казаться чуть более правдоподобной, что вызвало в нем еще большее замешательство. Кида предполагал, что Икс был сыном Кенкити Кабояси, иными словами, он был настоящим Макото Харой, а человек, пойманный за регулярное воровство в магазине, поменялся с ним семейным реестром при посредничестве Амиуры. Когда Кида по телефону сообщил об этом Кадосаки, она лишь воскликнула «Как же так?» И больше не сказала ни слова. Если X является сыном Кэнки Тикабаяси, становится очевидным, почему он хотел изменить свое прошлое, жить сыном человека, который совершил такое преступление. Думаю, это ужасно тяжело. Постойте, вы это на полном серьезе? Да. Не слишком ли поспешный вывод? Я не успеваю за вашими размышлениями. В любом случае, X вылитый Кэнки Тикабаяси. И это все? «А еще очень похож стиль рисунка. Я просто ахнул. Неужели такие способности тоже передаются генетически?» «Как-то неубедительно». Макото Хара, когда он сидел в тюрьме, рассказывал что-нибудь о своем отце. «Нет, ни слова. о том, что занимался боксом?» «Немного», — сказал со смехом, что от всех этих ударов поглупел. «А какой у этого человека был рост?» «Рост?» Около 170 сантиметров, думаю. Высоковат. Вы, случайно, не увлекаетесь боксом? Нет. Макото Хара выступал в легчайшем весе. Значит, у него вес был 52-53 килограмма. Как мало. Меньше, чем у меня. Рост Икса был 163 сантиметра. Для такого роста почти идеально. Кадасаки снова замолчала, обдумывая сказанное, и, наконец, продолжила. Но психиатр Хары утверждал, что причиной клептомании могли стать занятия боксом. Хотя, конечно, и не без влияния отца обошлось. Полиция никогда не проверяла его личность? Может, фотографии в водительских правах? Думаю, у него не было прав. Он же был бездомным. Ясно. У него было расстройство развития. Он говорит, что из-за бокса не мог больше делать даже математические подсчёты но психиатр предполагал, что это случилось еще до бокса. «М? Если, как вы говорите, Икс и есть настоящий Макото Хара, то ведь это просто ужасно. Выходит, что из-за ненависти к собственному прошлому он обманом поменялся с сумственно отсталым бездомным записями в семейном реестре? Может быть, не обманом? Ваш клиент ведь понимал, что Макото Хара — это сын Кэмкити Кабояси. Он говорил, что да». Но действительно ли он понимал или нет, я не знаю. Он на все, как правило, отвечал «да». Разве можно обманывать такого человека? Может, деньги? Возможно, и деньги, но не думаю, что ему предлагали крупную сумму. Скорее всего. Кадасаки была права. Если Икс и правда был сыном Кенки Тикабаяси, он действительно всем сердцем должен был стремиться к тому, чтобы избавиться от своего прошлого но тот факт, что он переложил свою судьбу на другого человека, вызывал неприятие, тем более взвалить это на человека, который не мог трезво оценивать происходящее. Кида перестал понимать, каким человеком был Икс. В то же время Кида перестал понимать и себя самого. В ходе расследования, которое началось в сочувствии к судьбе Рия, Кида надеялся, что Икс окажется порядочным человеком, пусть и со сложной судьбой, но заслуживающим ее любви. В противном случае жизнь Рия, оставшейся матерью-одиночкой, была бы непрекращающейся чередой несчастий. Однако Кида, вероятно, также чувствовал определенную зависть к Иксу, который смог отказаться от своего прошлого и начать жизнь заново. Иначе было бы сложно объяснить, почему его так интересует этот человек. Разве это не нормальное желание человека, которому дана всего лишь одна жизнь и судьба, попробовать прожить какую-то иную жизнь? Для этого не обязательно разочаровываться в своем настоящем. Однако мало у кого хватает безрассудства, чтобы принять решение и воплотить это желание в жизнь, поэтому оно и остается лишь несбыточной мечтой. Будучи «дзайнити», Кида сочувствовал людям, оказавшимся в ситуации, в которой они вынуждены были скрывать свою личность. Он очень надеялся, что Икс был человеком, достойным любви такой женщины, как Рия. После встречи с Амиурой Кида стал серьезно размышлять над вероятностью того, что Икс мог и правда оказаться опасным преступником. Хотя до этого предположения Кьюэти казались ему бредом. ему пришлось признать, что он все больше укрепляется в мысли, что ассоциировать себя с Иксом было неверно. С тех пор, как он стал подозревать, что Икс может быть сыном Кенки Тикабояси, он с новой силой стал сопереживать этому человеку. То, что выпало на его долю, не было результатом его ошибок, а чем-то вроде судьбы. Как ни странно, сочувствие к испытаниям Икса принесло Кида некоторое облегчение его собственных переживаний. Поэтому, когда Кадосаки сказала о том, что с бродягой поступили ужасно, Кида почувствовал какое-то смутное уныние, а затем попытался трезво посмотреть на себя и решил, что с ним самим что-то не так. В любом случае, цепочка размышлений Кида была следующей. Настоящее имя умственно отсталого подсудимого, которым занималась Кадосаки, судя по подсказке Амиуры, было Юсихика Санадзаки. Он был первым, с кем Макото Хара поменялся с записями в реестре, после чего стал жить под именем Юсихико Санедзаки. После этого он встретился с Дайскэ Тэнигути и, возможно, совершил второй обмен или же использовал его реестр без согласия самого Тэнигути. Затем он, называя себя Дайскэ Тэнигути, встретил Риэ в городе Эс. Настоящий Дайскэ Тэнигути, если он все еще жив, должен теперь называться Йосихико Санадзаки. Для начала Кида хотел поговорить с тем вором, который называл себя Макото Хара, и попросил об организации встречи Кадосаки. Тот сразу же согласился, ведь с большим уважением относился к Кадосаки. Мужчина, которого Кида и Кадосаки встретили в кафе, расположенном рядом со станцией Хигаси-накана, по документам должен был быть одного возраста с Кидо. Но выглядел на 40 с лишним или даже на 50. Худощавый, волосы с проседью коротко острижены. Форма головы неправильная, словно бы сверху придавлена чем-то. Тонкие верхние веки тяжелыми складками опускались на глаза. Всё лицо смещено влево и будто бы сведено к кончику небольшого подбородка. Кида обратил внимание на острый узкий нос. Сложно было поверить, что это лицо бывшего боксера, которого били столько раз, что он поглупел, как он сам говорил. «А, сенсей!» Мужчина ждал их за столиком, а увидев Кадасаки, расплылся в улыбке. Кадасаки было 30 с небольшим. От прически до костюма она воплощала собой молодого идеального адвоката. Когда мужчина протянул руку для рукопожатия, она участливо и дружески спросила, как у него дела. Когда она представила Кида, мужчина, по-прежнему улыбаясь, поклонился. Кида в нескольких фразах представился, а затем заказал кофе у официантки, когда она принесла им воды. Во второй половине буднего дня в кафе было много посетительниц среднего и пожилого возраста. Когда формальное представление было завершено, Кида сразу же обратился к мужчине, отслеживая его реакцию. «Сонедзаки-сан». Продолжая улыбаться, мужчина смотрел на него с непонимающим видом. Кида еще раз переспросил. «Вы знаете Юсихико Санэдзаки?» «Да». «Как вы с ним познакомились?» «Да, я не знаю». «То есть, вы его не знаете?» «Да». «Простите за вопрос, а вы сами не Юсихико Санэдзаки?» «Я Макото Хара. Это точно так». Кадасаки, сидевший рядом с Кида, кажется, удивилась выражению «точно так», а затем добавила ласковым тоном. простите Харасан, вы, наверное, удивились такому неожиданному и странному вопросу». Мужчина казался взволнованным и ждал ее поддержки. Очевидно, что ему не понравился Кида. «Дело в том, что муж женщины, клиентки адвоката Кида, умер», сказала Кадосаки, после чего коротко объяснила ситуацию. Поэтому Кида-сенсей предполагает, что умерший на самом деле был Макото Хара. «Простите за прямоту», — продолжил Кида, — «жена этого человека очень страдает, потому что не знает, кем на самом деле был ее покойный муж. Я хотел бы как-то ей помочь. Один человек мне сообщил, что ваше настоящее имя, скорее всего, Юсихико Суныцзаки. Я понимаю, что это бестактно, но все же позволил себе этот вопрос». Мужчина добавил в кофе много молока и сахара, сжал ручку чашки, а затем обвел взглядом присутствующих. Рот его был приоткрыт, но он так ничего и не сказал. «Все же он не Макотахара, подумал Кида. В этом он теперь был почти убежден, однако не мог сдержать своего удивления. Причина, по которой этот мужчина молчит, возможно, заключается в том, что Амиура велел ему помалкивать. Может, он припугнул его, чтобы тот не проболтался? «Хорошо, давайте я задам другой вопрос», — продолжил Кида. «Вы знакомы с Норио Амиурой?» «Да». «Вы его знаете», — переспросил его Кида, чтобы убедиться, что это «да» обозначает. «Да», — ответил он чуть более решительно. «Он был посредником, когда вы обменялись записями в семейном реестре?» Мужчина посмотрел на Кадасаки, безмолвно спрашивая, следует ли ему высказать те слова, которые застряли в горле, или все же проглотить их. «Вы можете все честно рассказать. Вас на самом деле зовут Макото Хара?» «Да? А какое у вас настоящее имя?» «Мне... Опять придется сесть в тюрьму?» «То, что вы нам сообщите, мы больше никому не скажем», произнес Кида, глядя прямо ему в глаза. Мужчина колебался, но, наконец, ответил. «Мое настоящее имя — Сёдзо Тасира». Кида нахмурился. У Кадасаки, сидевшей рядом с ним, казалось, перехватило дыхание. «Это ваше настоящее имя?» «Да». «Вы обменялись именами с Макотахарой? «Да, это так. И записи в реестре, и все остальное». «Зачем? Из-за денег?» «Да». Кроме того, бездомным сложно искать работу или занять денег. Вам так сказали? Да. И поэтому вы поменялись данными с Макотахарой. Да. А вы знаете, что за человек Макотахара? Да. Он сам вам о себе рассказал. Да. Посредник. Значит, вы с ним не встречались? Да. Встречался. Вы сказали, что вас зовут Тассира, а не Йосихико Сонадзаки. Да. «Такого человека я не знаю». Мужчина, назвавшийся фамилией Тасира, решительно покачал головой. Не было похоже, чтобы он врал. «Макота Хара, с которым вы обменялись данными, это он?» – спросил Кида, вытащив фотографию Икса. «Да, это не он. Этого человека я не знаю», – сказал мужчина твердо, без капли сомнений, словно бы от этого ответа зависело его самоуважение. Вскоре принесли пирожные, Акида стал расспрашивать Тассиро, какая у него была жизнь. Тот сказал, что после окончания средней школы он постоянно менял одну работу на другую. Повсюду его называли идиотом и неполноценным, а чуть больше 10 лет назад он стал бездомным. Сумма, которую ему выплатили за обмен данными после вычета комиссионных посреднику, составила около 30 тысяч йен. Он сказал, что не знает, сколько настоящий Макото Хара заплатил Амиури. Когда Кида спросил, не вызывает ли у него беспокойство тот факт, что его жизнь только осложнится, когда он станет сыном преступника Кенки Тикабаяси, тот ответил. «Да, но фамилии разные, поэтому я просто никому об этом не рассказывал». Через полтора часа он ушел из кафе. Кида и Кадасаки остались вдвоем, но некоторое время сидели молча. Вся та поддержка, которую я ему оказывала... Что это было? Он не Хара, а Тасира? Он не хотел говорить о том, что случилось с его отцом. Но я думала, что это естественно. Я не хотела травмировать его. Это вполне понятно. Я думала, что клептомания могла быть вызвана боксом той историей с отцом, и это было вполне убедительно. Когда я смотрела на морщины в уголках глаз, Я думала, что ему нелегко пришлось, как сыну преступника. Я постоянно думала об этом. Ну, мы не можем сказать, что его прошлое было простым. На его лице отпечатались одиночество и грусть, которые он пережил. Пытаясь утешить Кадасаки, Кида подумал об Иксе, который рассказывал историю Дайско Танегутти, будто всю его боль пережил сам. Хотя Кида был уверен, что Амиура вновь проигнорирует его, он еще раз попросил о встрече. Он подумал, что нужно в письме оставить какую-то приманку, поэтому написал «Я провел тщательное расследование после нашей последней встречи и, наконец, разобрался, что вы хотели рассказать мне в своих открытках». От Амиуры сразу же пришел ответ. «Обычное письмо с благодарностью, без картинок, в котором было написано, что Кида может приехать в любой момент». Как правило, заключенные любят встречи с людьми из внешнего мира, поэтому такая перемена для любого другого была бы неудивительной, но то, что Амиура так резко передумал, было неожиданно. 29 декабря Кида отправился в очередной раз в тюрьму Йокогамы, чтобы встретиться с Амиурой. Хотя снег не шел, небо было хмурым, дул холодный ветер. Кида торопился – Каждый раз, когда он ступал кожаными туфлями на холодный асфальт, доносился жесткий хлопок. Его фирма вчера ушла на новогодние каникулы, да и в электричках стало мало людей. Никогда прежде Кида не посещал тюрьму в это время года, поэтому как-то особенно чувствительно воспринимал этот визит. Спокойствие конца года навалилось на него с тяжестью всех прожитых в этом году дней, добавив меланхолического настроения. Как только Амиура вошел в комнату для визитов, он указал подбородком на Кидо и, широко раскрыв один глаз, сказал «Приветствую, господин корейский адвокат. Давненько не виделись». Кидо чуть менее напряженно, чем прежде, ответил ему. И правда, давно. Кидо слегка поклонился. Хотя в предыдущий раз Амиура вызвал у него чувство гнева, почему-то больше он его не сердил. Кида не чувствовал к нему никакой симпатии, а Миура больше не пытался его оскорбить, как в прошлый раз. И в этот момент Кида захотелось даже улыбнуться. Вы неплохо выглядите. Не стоит шутить. Я еле-еле держусь. Я встретился с Макото Харой. После этих слов Амиура на мгновение поджал губы и уставился на КИДА одним глазом. Вот как? Он только недавно отсюда вышел? «Вы и для него работали посредником?» «Посредником чего?» Кида промолчал, ожидая, что Амиура скажет. «Не знаю, что он там вам наговорил, но я к этому не имею отношения. «Это ведь другой человек, да?» «Кто?» Кида проигнорировал вопрос Амиуры, который попытался притвориться, что не в курсе. Настоящий Макотахара без сомнения свалил на него свое прошлое? Услышав это, Амиура, словно от удивления, втянул щеки и улыбнулся Кида с многозначительным видом. «Так в результате, сенсей, вы так ничего и не поняли?» «Думаете?» Ухмыляясь, Амиура опустил взгляд, как будто ему было необыкновенно смешно. Кида переживал, что охранник будет записывать их беседу в журнал посещений, но потом понял, что беспокоиться не стоило. Профессиональное и совершенно невозмутимое выражение скучающего человека словно отключило его от разговора. Хотя их беседа для постороннего должна была звучать подозрительно, он почти ничего не писал. «Ну, возможно, так оно и есть. Я знаю настоящее имя заключенного, который недавно вышел. Но теперь перестал понимать, кто такой Юсихико Сунецзаки. Вы написали в открытке, равнодушный к откровенному признанию Кида Амиура, Казалось, нашел их беседу настолько утомительной, что собирался встать и уйти. «Сэнсэй, ты правда абсолютный идиот! Не стыдно за себя?» — спросил он. Кида ничего не оставалось, как горько усмехнуться. Судя по всему, подобная реакция не понравилась Амиуре, потому что он еще некоторое время разбивал в пух и прах Содержание писем Кида словно задался целью окончательно уничтожить самоуважение собеседника. Охранник с удивлением уставился не на Амиуру, а на Кида. Брань Амиуры задела Кида и вызвала раздражение. Однако он в то же время почувствовал, что подобное поведение не более чем программа психологических манипуляций. «Сенсей, ты хоть и кореец, но смеешь смотреть на меня свысока, да?» «С самого начала не верил ни единому моему слову, ведь для вас я просто мошенник. Думаешь, что я подвергаю тебя дискриминации? Но делаешь-то это ты сам». Кида чуть было не сказал, что у него нет предвзятого отношения к Амиуре, потому что он и есть настоящий мошенник, который мотает срок за свое преступление, хотя тот и был прав в предположении, что Кида смотрит на него сверху вниз». Кида заметил, как при помощи этого потока из правды и нелепостей Амиура затыкает ему рот. Его манера речи обладала силой прирожденного оратора, который, аккуратно вступая на территорию своего собеседника, постепенно все прочнее занимал на ней свою позицию. У Кида пошел мороз по коже, когда он понял, что если бы они вели этот разговор с глазу на глаз где-нибудь в другом месте, например, в семейном ресторане, то Кида в конце концов сдался бы и, возможно, принял бы каждое слово Амиуры. «Давай я тебя назову самую твою идиотскую сторону». «Какую?» «Ты ведь думаешь, что я стал таким, потому что меня заставили сниматься в порно?» «Этого я не говорил, но для меня это прозвучало серьезно, ведь вы настойчиво принялись рассказывать об этом человеку, с которым только что встретились». «Ты свысока смотришь на меня», потому что я мелкий мафенник, но при этом считаешь, что эта история была правдой? М? Поэтому я и говорю, что ты идиот, сенсей». Амиура медленно придвинулся к прозрачной перегородке, глядя с презрением на Кида. «Откуда ты вообще знаешь, что меня зовут Норио Амиура? Это потому, что я похож на Норио Амиуру?» Лишившись дара речи, Кида мог только отвести взгляд. То же самое с татуировщиками. Прежде чем делать татуировки другим, они наносят их себе. Почему ты решил, что только я оставил себе настоящее имя и запись в реестре? Ты идиот? То есть у тебя тоже не настоящее имя? Амиура ехидно рассмеялся этому прямому вопросу. Когда им сообщили, что время встречи подошло к концу, он сказал Кида напоследок. «Послушай, корейский адвокат, мне жаль тебя, поэтому я расскажу тебе одну вещь. Человек, личность которого ты стараешься разузнать, не стоит того. Не стоит возлагать на него странные надевды. Ведь в конце концов дети-убийц, они такие. У тебя же есть семья? Не стоит его трогать. Он может оказаться ядовитой змеей».